Если вы представляете себе мое новое пристанище одиноким коттеджем на озерном берегу, в который упирается петляющая по северным лесам проселочная дорога, то сильно ошибаетесь. Мы же говорим об обычном пригороде мегаполиса. Наш дом на озере расположен в конце Астер-Лейн, асфальтированные улицы, идущие от Ист-Хойт-Авеню до воды. В соседнем доме жили Голдстайн, В середине октября я наконец-то внял совету у Кэти Грин и начал ходить пешком. До великих походов по берегу дело дошло гораздо позже. А пока я позволял себе только короткие вылазки, и всякий раз по возвращении мое правое раздробленное, потом восстановленное бедро молило о пощаде, да и в глазах частенько стояли слезы. Но продвигался я в правильном направлении. И я как раз возвращался домой после одной такой прогулки когда миссис Феверо сбила маленькую собачку Моники. Я отшагал уже три четверти обратного пути, когда эта Феверо проехала мимо меня на своем хамбаре нелепого горчичного цвета, как всегда, с мобильником в одной руке и сигаретой в другой. Как всегда, ехала она слишком быстро. Все произошло мгновенно, и я, конечно, не заметил, как Гэндальф выскочил на проезжую часть – Наверное, он видел лишь свою хозяйку, Монику Голдстайн, которая шла по другой стороне улицы в парадной униформе герл-скаута, а мое внимание занимало исключительно восстановленное бедро. Как всегда, в завершающей части этих коротких прогулок у меня создавалось ощущение, что это так называемое чудо современной медицины, набито десятью тысячами острых стеклянных осколков. Потом завизжали шины и на виск наложился крик маленькой девочки «Гэндальф, нет!». В этот самый момент я отчетливо и ясно увидел кран, едва не убивший меня, а мир, в котором я всегда жил, пожирался желтизной, куда более яркой, чем «Хаммер миссис Феверо», и по желтизне плыли черные буквы, раздувались, становились все больше «Линк belt Потом начал кричать и Гэндальф. А видение прошлого, доктор Кэймон, несомненно, назвал бы его возвращенным воспоминанием, ушло. До того осеннего дня, четырьмя годами раньше, я понятия не имел, что собаки могут кричать. Я побежал бочком, как краб, Стуча по тротуару красной канаткой. Наверняка со стороны выглядело это нелепо, но никто на меня не смотрел. Будьте уверены, Моника Голдстайн стояла на коленях на мостовой, рядом со своей собакой, лежащей перед высокой квадратной радиаторной решеткой Хаммера. Лицо девочки белело над зеленой униформой. На ленте, что тянулось поперек груди, висели скаутские значки, не медали. Конец этой ленты намокал в увеличивающейся луже крови Гэндальфа. Миссис Февера наполовину спрыгнула, наполовину вывалилась с очень уж высокого водительского сиденья Хаммера. Ава Голдстайн в полурастегнутой блузке и босиком выбежала из парадной двери дома Голдстайнов, выкрикивая имя дочери. — Не трогай его, дорогая, не трогай его! — проговорила миссис Февера. Она все еще держала сигарету и нервно затягивалась. Моника ее не слышала. Погладила бок Гэндальфа. От прикосновения собака закричала вновь. Это был крик. И Моника закрыла лицо руками. Начала трясти головой. Я не стал бы ее винить. Миссис Феверо потянулась к девочке, потом передумала. Отступила на два шага, привалилась к высокому борту Хаммера и посмотрела в небо. Миссис Голдстайн опустилась на колени рядом с дочерью. — Миленькая моя, ох, миленькая, пожалуйста, не надо. Гэндальф лежал на мостовой в расширяющейся луже собственной крови и выл. Теперь я смог вспомнить звук, который издавал кран, не «мип-мип-мип», как положено, потому что звуковой сигнал, предупреждающий о движении крана назад, не работал. Слышалась резко меняющая тональность урчания дизельного двигателя и шушание гусениц, вдавливающихся в землю. — Уведите ее в дом, Ава, — сказал я. — Уведите ее в дом. Миссис Голдстайна вняла дочь, за плечи попыталась поднять. — Пойдем, миленькая, пойдем домой. — Без Гендальфа не пойду, — закричала Моника. — Одиннадцатилетняя, развитая для своего возраста девочка, вдруг превратилась в трехлетнюю крошку «Не пойду без моей собачки». Лента с медалями, точнее, последние три дюйма, теперь пропитавшиеся кровью, прошлись по ее юбке, оставив на бедре кровавую полосу. «Моника, пойди в дом и позвони ветеринару», — обратился я к девочке, «скажи, что гендельфа сбила машина, скажи, что он должен немедленно приехать, а я пока побуду с Гэндальфом». Моника посмотрела на меня. В глазах стоял ни шок, ни горе. Безумие! Я хорошо знал этот взгляд. Часто видел его в зеркале. — Вы обещаете? Клянетесь? Именем матери? — Клянусь, именем матери. Иди, Моника. Она пошла, еще раз взглянув на Гэндальфа и издав скорбный вопль, прежде чем сделать первый шаг к дому. Я присел рядом с Гэндальфом, держась одной рукой за бампер хамера испытывая жуткую боль и клоняясь налево с тем, чтобы не сгибать правое колено больше, чем того требовала необходимость. Однако из моих губ сорвался крик боли, и я задался вопросом, а удастся ли мне подняться без посторонней помощи? На миссис ФВР я рассчитывать не мог. Она отошла к тротуару с левой стороны улицы, на прямых, широко расставленных ногах согнулась, словно кланяясь особе королевской крови, и начала блевать в сливную канаву. При этом одну руку с сигаретой отвела далеко в сторону. Я повернулся к гендельфу Под колесо попала задняя часть его тела, позвоночник перебила, кровь и экскременты сочились меж сломанных задних лап и текли прямо по ним. Он поднял на меня глаза, и я увидел в них ужасающую надежду. Его язык выполз изо рта и лизнул мне запястье, сухой, как ковер, и холодный. Гэндальф собирался умереть, но, похоже, не в самое ближайшее время. Моника в любой момент могла выйти из дома, и я не хотел, чтобы он дожил до этого и смог лизнуть ее запястье. — Я понимал, что должен сделать. И никто бы не увидел, как я это сделаю. Моника и ее мать находились в доме. Миссис Феверо по-прежнему стояла ко мне спиной. Если другие люди, жившие на этой части улицы, смотрели из окон или даже вышли на лужайке. Хаммер блокировал им обзор, не позволял увидеть меня, сидящего с неестественно выпрямленной правой ногой, рядом с собакой. Времени у меня было в обрез, считанное мгновение. И я упустил бы свой шанс, продолжая раздумывать. Поэтому я взялся рукой за верхнюю часть тела Гэндальфа и без малейшей паузы вернулся на строительную площадку на Саттоновеню, где Фримонтл Компани готовилась возвести сорокаэтажное банковское здание. Я в пикапе по радио реба маккинтайр поет «Фэнси», Внезапно я осознаю, что шум от двигателя крана очень уж громкий, хотя я не слышал сигнала, который тот должен издавать при движении задним ходом, а когда смотрю направо, вижу, что мир за окном пикапа, которому следовало там быть, исчез. Этот мир заменило что-то желтое, и на этом желтом плывут черные буквы «Link Belt». Они увеличиваются и увеличиваются. Я выворачиваю руль Рэма влево, до упора, зная, что уже опоздал. Скрижещет корежащийся металл, заглушая песню, а кабина начинает сжиматься справа налево, потому что кран вторгается в мое пространство, крадет мое пространство, и пикап накреняется. Я пытаюсь открыть водительскую дверцу, но куда там? Сделать это следовало незамедлительно, а теперь уже поздно. Что-то предпринимать мир передо мной исчезает, потому что ветровое стекло из-за миллиона трещинок становится матовым. Потом строительная площадка возвращается, потому что ветровое стекло вываливается из рамы. Вываливается и летит, как сложенная пополам игральная карта. Я ложусь на руль, давлю на клаксон обеими локтями. Моя правая рука служит мне в последний раз но едва слышу гудок с рёвом двигателя крана. Надпись «Link Belt» всё движется, сминает дверцу со стороны пассажирского сиденья, сжимает пол под пассажирским сиденьем, развивает приборный щиток, который ощеривается пластиковыми остриями. Всё дерьмо из бардачка разлетается по кабине, как конфетти. Радио замолкает, мой контейнер для ленча прижат к планшету с заживом, И вот, идет линкбелт. Надпись уже надо мной. Я могу высунуть язык или знуть этот грёбаный дефис. Я начинаю кричать, потому что именно в этот момент меня начинает сдавливать. Давление нарастает. Моя правая рука сначала прижимается к боку, потом расплющивается, потом скрывается. Кровь хлещет на колени, словно горячая вода, из ведра, и я слышу, как что-то ломается. Вероятно, мои ребра, такие же звуки слышны, когда куриные кости, ломаются под каблуком сапога. Я прижимал Гэндальфа к себе и думал, принеси этого грёбаного приятеля, принеси старика, и ради бога сляг ты, тупая сука. Теперь я сижу на приятеле... Сижу на грёбаном старике. Происходит это у меня дома, но дом не ощущается домом со всеми этими часами мира, что звонят в моей треснувшей голове, и я не могу вспомнить имя куклы, которую дал мне Кэймен, я помню только мужские имена — Рэндалл, Рассел, Рудольф, даже ривер-мать Феникс. Я говорю ей, чтобы она оставила меня в покое — Когда она приходит с фруктами и этим гребанным творогом, я говорю «дай мне пять минут». «Я могу это сделать», — говорю я, — потому что этой фразе научил меня Кейман. Это сигнал «мип-мип-мип», который предупреждает «берегись, Пэмми». Эдгар двигается задним ходом, но вместо того, чтобы оставить меня одного, она снимает салфетку с подноса с ленчем чтобы вытереть пот с моего лба, и когда вытирает, я хватаю ее за шею. Думаю в тот момент, что не могу вспомнить имя куклы исключительно из-за нее. Это ее вина, все ее вина, включая лингбелт. Я хватаю ее за шею левой рукой. Несколько секунд хочу убить, и кто знает, может, даже пытаюсь, но я знаю другое. Лучше мне вспомнить все аварии этого круглого мира, чем выражение глаз Пэм, когда она пытается вырваться из моей хватки. Потом я думаю, оно было красное. И отпускаю жену. Я прижимал Гэндальфа к груди, как прижимал дочерей, когда они были младенцами, и думал, я могу это сделать. Я могу это сделать. Я могу это сделать. Ощущал, как кровь гэндальфа заливает мои брюки будто горячая вода и думал давай хрен моржовый вылезай из доджа!» я держал гэндальфа и думал Каково это — чувствовать, как тебя давит живого, когда кабина твоего пикапа сжирает воздух вокруг тебя, и ты уже не можешь вдохнуть, а кровь хлещет из носа и рта и последние звуки, которые ухватывает улетающее сознание хруст ломающихся в теле костей. Ребра, рука, бедро, нога, щека, твой грёванный череп. Я держал собаку Моники и думал, ощущая ничтожный, но триумф. Оно было красное. На мгновение я погрузился в темноту со всем этим красным. Потом открыл глаза. Я прижимал Гэндальфа к груди левой рукой, и его глаза снизу вверх смотрели мне в лицо. Нет, мимо лица. И мимо неба за ним. — Мистер Фримонту подошел Джон Хастингс, старик, который жил через два дома от Голдстайнов. В английской твидовой шляпе, ни свитере ни без рукавов, он выглядел так, словно собрался на прогулку по шотландским вересковым пустошам. Вот только на лице его читался ужас. «Вы можете положить собаку, она мертва». «Да, я ослабил хватку. Вы поможете мне встать?» «Не уверен, что смогу», — ответил Хастингс. «Скорее завалю нас обоих. Тогда пойдите к Голдстайнам, посмотрите, как они...» «Это ее песик», — вздохнул он. «Я надеялся», — он покачал головой. «Ее. И я не хочу, чтобы она видела его таким». «Разумеется, но...» «Я ему помогу». Миссис Февера выглядела чуть лучше и уже бросила сигарету. Потянулась к моей правой подмышке, замерла. «Вам будет больно?» «Да», — мог бы ответить я, — «но не так, как сейчас». Но ответил, что «нет» и когда Джон уже шагал по дорожке к дому Голдстайнов, я ухватился левой рукой за пампер Хаммера. На пару мы с миссис Февера сумели поставить меня на ноги. — Наверное, у вас нет ничего такого, чем бы накрыть собаку, — спросил я. — Если на то пошло в багажнике есть кусок брезента. — Хорошо, отлично. Она двинулась к багажнику. Учитывая размеры Хаммера, путь предстоял долгий. Потом повернулась ко мне — — Слава богу, собака умерла до возвращения девочки. — Да, — согласился я. — Слава богу.